Глава 6 Арина. То, что происходит сейчас между мной и Макаром, похоже на сцену из фильма ужасов. Ханин отказывается наотрез понимать, что я ему говорю. Более того, пытается истеричкой выставить меня. «Я просила тебя собрать вещи и уйти. Зачем ты доводишь ситуацию до крайности?» Встаю в позу на пороге комнаты, не даю мужу войти в супружескую спальню. — Я думал, ты уже успокоилась. Голубева же сказала тебе, что не я отец ребенка. — Ты видел ее затравленный взгляд? Она боится тебя, поэтому не призналась. — Ариша, детка, давай примем душ, смоем с себя этот напряженный день. Ляжем в кровать и спокойно обсудим ситуацию. «В кровать? Думаешь, я тебя когда-нибудь приму в кровати после другой женщины? Нет!» «Арина!» Муж протягивает ко мне руки, и я уворачиваюсь от них. Но приходится сдать позиции, отступить к кровати. «Не прикасайся ко мне!» Бессильно падаю на кровать. Сижу, закрыв лицо ладонями. — Хватит. Не переворачивай слова Голубевой, — взрывается внезапно побагровевший майор, — Вера просто чего-то не договаривает, а ты считаешь, что она скрывает правду рождения ребенка. — Это бред. Включи логическое мышление. Вспомни факты. Соедини их в одну картинку. Мы ездили с ней в командировке шесть лет потому что работали над одними делами. Поэтому она так много знает обо мне. И про родинку на животе и бедре это мы на озеро ездили с отделом. «Не верю», — шепчу я. «Почему?» «Лицо у тебя слишком милое, когда о Вере говоришь». «Опять двадцать пять. Давай обсудим недоразумение, как взрослые. Малыш, мы же еще никогда не ругались». Это у нас впервые за шесть лет. Не хочу разговаривать с тобой на повышенных тонах. И не надо. Ты сегодня уйдёшь, и мы больше никогда не поругаемся. Не хочу жить с мужчиной, который своего ребёнка зовёт недоразумением. Когда я такое говорил? Ты наговариваешь на меня. Защищается наглец. Сам назвал Вику недоразумением, а теперь оправдывается». «Разведёмся полюбовно. Кредит за квартиру на тебе. Выплачивал его ты. Значит, она твоя. А я выйду на службу. Мне, как матери-одиночке, дадут жильё». «Как Машу будем делить?» «Мы не будем делить мою дочь. У тебя есть своя». «Достала ты меня, упёртая, как ослица! Арина, у меня сейчас туча проблем на службе». Хоть ты, не заставляй нервничать!» Молит меня муж, и его голубые глаза кружат по моему лицу. Отмечаю, что муж давно испарился, и его место занял майор. Мужчина, стоящий напротив, это уже не любящий и справедливый зайка, а майор Ханин, включивший режим Ханина, и общается он со мной, как с преступницей. Я априори не права и должна замолчать. Не мешать Ханину жить так, как он хочет. Холодный, мрачный, чужой мужик, не родной муж. Склоняя голову на бок, и копна светлых волос падает на плечо. Вглядываюсь в симпатичного наглого мужика с обезумевшим от гнева взглядом. Ледяная радужка превратилась в голубой лёд, и её уже ничто не растопит. Может, причина в Голубевой? Она свободна и требует у майора, чтобы он развёлся со мной и женился на ней. Вот она ему и расшатала нервы. Поэтому он, как чумной, ходит в последнее время, а прикрывается службой. — Арина, не молчи! Ты меня пугаешь. От твоего ума одни проблемы. — Похоже, я угадала, — испепеляю Макара взглядом. Мысленно прокручиваю все теории заговора. Голубки решили, что проведут меня. Один раз у них это уже получилось, когда я ушла в декретный отпуск, а потом не смогла вернуться обратно в отдел. Майор настоял на том, что Маше нужна мама, а не тетя выходного дня. Ханин аргументировал свое решение страхом за наследницу. Говорил, что дочурка не будет нас обоих узнавать, потому что мы будем вечно на службе, вне поля ее зрения. Так и говорил. Нельзя служить в органах и принадлежать себе и семье. Смотрю на красивое каменное лицо мужа, на пугающую ярость в глазах, цвета холодного осеннего неба, и вворачиваю в мужа очередные гневные слова. Чем вы с веркой занимались в сочи? У нее тоже прекрасный загар. Следили за целью. Загорать и купаться в море? это теперь называется слежкой за объектом. «Да...» — выдыхает он. «Да ты издеваешься? Шесть лет измен прикрываешь службой и командировками!» Теряю рассудок от боли. «От того, каким тоном со мной...» — говорит супруг. «Привык, что я, как глупенькая женушка, потребляю любую информацию из его уст. Хватит, баста! Теперь все будет по-другому!» Я больше не Арина Ханина, а Арина Романовна Воронова и не позволю втаптывать себя в грязь. Моя мама – заслуженный педиатр, а отчим – родной дядя, строительный магнат. Одна я хожу, как замарашка. Ты уничтожил меня, растоптал нашу любовь. Ничего не поделаешь, так бывает в жизни, когда мужчина влюбляется в другую женщину. Когда-нибудь я смогу понять тебя, по крайней мере, обещаю приложить усилия к пониманию того, почему ты выбрал не меня. Но запомни, майор, я никогда не прощу тебе предательство Маши. И она не простит, что ты предпочел ей другую дочь. Муж замирает, не дышит. Не в состоянии поверить, что все, что сейчас происходит, не шутка реальность. – Арина, я люблю вас. Вы – моя единственная семья, – выпаливает поспешно муж, и его глаза теплеют. – А мы тебя нет, – выкрикиваю я, и жгучие слезы обиды текут по лицу. – Я не верю, что ты нас любишь, – тихо плачу и мотаю головой. – Тебе комфортно жить с нами. Я удобная, всегда слушалась тебя, подчинялась, а Голубева не такая. Помню, поэтому ты ее в жены не взял. Испугался трудностей, выбрал меня из-за покладистого характера. Все говорили, что ты женился на деньгах моего дяди, но я видела, что именно я нужна тебе, вот только не сразу поняла зачем. Думала для любви. Оказалось для комфорта. Говорю, захлебываясь в слезах. Покладистая? Кто? Ты? Арина, слушаешь только себя. Ничего не хочешь впускать в свой девственный мозг. Как же я докажу свою невиновность? Завтра сдам тест ДНК. Тебя устроит? Ханин, какие еще тайны ты скрываешь? Спрашиваю с надрывом. «Господи, Ариша, я устал ходить по кругу!» Ханин хватает свою подушку и пушистое одеяло. Идёт на выход. «Буду спать у твоих дверей. Не оставлю тебя одну, ты странная. Пугаешь меня!» Муж зажимает вещи подмышкой, протягивает свободную руку и тянет дверь на себя. В приоткрытую дверь прошмыгивает котёнок И я радуюсь в душе, что не придется спать одной. Мурр мурчит токсик, забираясь в постель. Укладывается на грудь малыш, чувствует, где сейчас болит у меня. — Уходи, — шепчу в спину мужу. И маг закрывает за собой дверь, а я позволяю себе горько заплакать.